Гремучая змейка На земле нет никаких дел Доктор Эд Лесли не мог отвязаться от этой мысли. Ранней весной, ощутив себя на грани нервного истощения, он все бросил и сбежал в горы. интенсивность городской жизни, перегруженность работой, бесконечная вереница больных вдруг оборвались. Их место заняла яркая зелень просыпающегося леса, тысячи ароматов притаившихся на альпийских лугах, немыслимые краски, в которые одевались заснеженные хребты. И главное удивительная тишина, исходившая от природы. Её не нарушал грохот водопадов и шум ветра в деревьях. Она царила всюду, и лесли был оглушён ею. Разговаривая, он невольно понижал голос. Оставаясь один, затаивал дыхание и прислушивался. Чистый воздух заставлял его забывать о еде. Прозрачности потоков было достаточно, чтобы утолить жажду. Очарование жизни дополняла восьмидесятилетняя старуха, хозяйка дома. в котором поселился доктор. Худая и сморщенная, как высохший лист, она ходила медленно, пошатываясь, часто присаживалась на корточки и замирала. Тогда она словно превращалась в уродливый пеньок, порошенный древесными грибами или фантастическую корягу. какие попадаются на морском берегу. От неё это Лэсли и получил своё откровение. На земле нет никаких дел. Поначалу он рассмеялся. Как нет? Вот, например, если бы врачи не лечили, люди бы умерли. Они всё равно умрут. последовал мрачный ответ. Да, но тогда представьте другое. Если все перестанут заниматься делами, наступит голод. Еда не дело, возразило Вещунья, и он понял её мысль. Действительно, добыча пищи вряд ли составляет Десятую долю того, чем занят мир. Конечно, Лесли мог продолжать спор, Но в это время взгляд его скользнул к горам. На вершинах словно осыпались лепестки пышных пионов, Распустившихся в облаках. Это заходило солнце, В красоте заката растаили слова. И вот, бродя по окрестным ущельям, доктор вновь и вновь раздумывал над мыслью старухи. Она казалась тёмной и абсурдной, но в то же время хранила какой-то скрытый смысл. Жизнь ль, весли И подобных ему была проникнута духом дела. Они удрывались, спешили, куда-то стремились и всё ради дела. По сколько кажущихся необходимыми всё новых средств для жизни создавало общество. Но кто смог бы утверждать, что он умеет жить, что смысл этой безумной погони ему открыт, что он, наконец, счастлив, выполнив свои дела. Лайсли отбросил привычные взгляды и вдруг ощутил радость свободы. Каким грузом висели на нем все эти люди, Надо вечные мысли о делах, заботах. На земле нет никаких дел. Вдруг стало чуть ли не его молитвой. Глаз доктора открылся другой мир. И он будто вспомнил язык животных, понял настроение деревьев. Заметил характеры камней. По праву Лесли мог считать себя заново рожденным. Теперь он глядел на старуху без прежнего превосходства и в словах ее находил для себя немало полезного. Но она говорила редко. Как-то перед отъездом доктор сказал, Забрел в глухую долину Высоко в горах Пропитанный смолистым воздухом Хвойный лес Остался позади Лесли окружал кустарник Прижавшийся к земле Да кое-где редкие деревца На которых еще не распустились почки Склоны гор Стояли обнаженными Местами в балках лежал снег. Потрескавшиеся скалы поросли буйным лишайником. Унылый вид долины тягостно подействовал на Лесли, и чтобы отвлечься, он вытащил свирель. Не раз она избавляла его от неприятных настроений в городе, а здесь он еще не был. Ни разу не играл на ней. Поэсли приложил её к губам, тотчас отозвалось эхо. Случайное расположение гор вдруг выявило странный акустический эффект. Мелодия, исчезала в одном месте, через минуту появлялась в другом. наслаивалась на ту, что летела из третьего. Горы перебрасывали её как мяч. И вот, словно целый оркестр зазвучал в долине. Поражённый доктор давно уже опустил инструмент, испугавшись вызвать вал, а музыка всё продолжалась. то нарастая, то слабея. Наконец последние звуки смолкли. Снизу пахнул холодный ветер. Тяжелая туча почти на том же уровне скрыла солнце и потянулась в долину. Стало темнеть. Лайсли решил подниматься выше и и может найти убежище от дождя. На обломке плоской скалы, нависшей над ручьём, сидел крошечный человечек, уткнув голову в колени. Его можно было принять за годовалого ребёнка, но длинные ногти на руках, седая борода и лоб, покрытый морщинами, проверягали это предположение. Фиолетовый камзол из бархата, перехваченный золотой порчой, облачал его фигуру. Волосы стягивал обруч, украшенный сверкающими камешками. Заметив Лесли, человечек чуть улыбнулся и кивнул. Ты «Мне не кажешься?» — воскликнул невольно доктор. «Нет. Так же, как и ты мне», — ответил гном. «Спасибо тебе за музыку. Она немного рассеяла мою тоску». «А что ее вызвало?» — спросил Лесли. «Вопрос врача», — заметил собеседник. «Но я не могу ответить». Называю это тоской одиночества. Скоро год, как меня ничто не радует, не трогает моё сердце. Все сокровища, которыми я владею, королевская власть, самые весёлые духи природы, не дают мне утешения. И с каждым днём моё тело Становится всё тяжелее, так что в конце концов я должен каменеть. Среди моих предков уже случалось такое. Там, в конце долины, семь каменных королей. Однако тоска не оставила их, и они растут вместе с ней. Даже ты, увидев их, назвал бы их великанами, но к ним нельзя приближаться. Их каменные глаза продолжают глядеть и после смерти. Никто не выдерживает их взгляда, и потому они оставлены охранять дорогу к нашим сокровищам. Теперь мой черёд. Но я хочу жить. А если умереть, то только после моей тоски. Скажи мне, есть ли средство исцелить меня? Я уже думал, что мне надо искать помощь у людей. Твоя музыка наполнила меня надеждой. Высли задумался? доска одиночество у нас её прогоняет любовь а разве у тебя нет подруги любовь воскликнул гном её слишком мало в наших сердцах и два хватает на самих себя тогда я не знаю как помочь тебе разве что ты бросишь всё и отправишься искать любовь среди людей и ты уверен, что найдётся кто-то, кто полюбит меня. А если можно было купить любовь или завоевать? Доктор опустил голову. Если тебе помогла музыка, я подарю тебе свирель. Нет, нет. У меня есть сотни искусных музыкантов, но никому не удаётся развлечь меня. В твоей же игре изливается человеческая душа, и меня исцеляет её сила. И ты, ты вспоминай меня. Это облегчит мою тоску. расчеись гном протянул лесли бирюзовое кольцо кому бы ты ни отдал его оно вернётся к тебе они расстались уже укладывая вещи доктор шутливо спросил хозяйку что может помочь одинокому такой же одинокий ответила старуха Нет. Лесли не был таким же, хотя никто не ждал его в пустом доме в городе. Уединение, в котором он жил, не тяготило его, тем более что оказывалось всегда очень недолгим. Кроме него, дом населяли книги, старая мебель, предававшиеся воспоминаниям. и умел ещё вздыхать по ночам. Доктор возвращался к себе под вечер, а уходил рано утром. В дому оставались говорящий попугай и гремучая змейка, которую подарил ему приятель. Поиски всё собирался выпустить её на волю, но не мог найти подходящего места. К тому же он скоро привык к опасному соседству и сны уносили его в дальние края, полные чудес. Когда он слышал звенящий шорох за стеклом террариума, эта гремучая змейка пела свои гремучие песенки. Доктор часто забавлялся тем, что играл для нее на свирели. Змейка поднимала голову и слегка покачивала ею в такт мелодии. Но зачаровать ее, как делали факиры, и заставить танцевать Лесли никогда не удавалось. «Я плохой заклинатель, или моя змея слишком плохая?» высокого рода, чтобы позволить себе вольности, смеялся он. Leslie вернулся в город, но большая часть его души осталась в горах. Всё чаще он вспоминал гнома, размышляя над тем, как его вылечить. Последние слова старухи заставили доктора поглядывать на гремучую змейку. Однажды ночью он проснулся от тихого стука в дверь. Медсли открыл. Никто не переступил через порог, и тогда он сам шагнул в темноту. Вместо уличных фонарей ему светили звёзды. Дом его исчез С обеих сторон выселись горы Напоминая собой застывшие облака Он узнал долину гномов У ручья, как и в первый раз Сидел крошка-король Обхватив колени руками Спасибо, что ты пришел Я скучал без тебя Если хочешь, я покажу тебе мой дворец. И они вошли в гору. Бесчисленные галереи, вырубленные в мраморе, вели к сталактитовым пещерам, озарённым громадными каминами. Малахитовые резные лестницы спускались к подземным озёрам. В нижних была вода, и она мерцала от множества светящихся рыбок. Другие напоминали ртуть, и их радужные поры превращали стены гротов в перламутр. В оттенках третьих шипела лава, и искры взлетали как фейерверк, рассеивая темноту. Причудливый парк окружал дворец. Вместо деревьев там возвышались столобмиты, покрытые мхом. Плющ устилал дорожки. Множество разноцветных ящериц сновало среди каменных цветов и создавало узоры, подобные тем, что можно увидеть в калейдоскопе. В парадных залах дворца били фонтаны и золотые светильники отражались в стенах, выложенных горным хрусталем. Здесь были изумрудные и рубиновые комнаты, гранатовые коридоры, мебель из кусков аметистов и других драгоценных камней и металлов. И всё сверкало и переливалось в огне бесчисленных канделябров. Хочешь ли взять что-нибудь с собой, спросил гном. Или желаешь остаться и владеть этим вместе со мной? Нет, ответил весли. Эти сокровища не могли сделать тебя счастливым, и я не верю в их силу. Остаться я тоже не могу. Позволь мне вернуться домой. Я не удерживаю тебя. Но как мне добраться обратно, изумился доктор? Ты дома, ответил король. Это я должен думать о возвращении. Твои мысли сократили мой путь к тебе. Но теперь над нами вновь законы пространства. «Прощай!» Подул ветер и, словно перевернув страницы книги, рассеял картину гор. Лесли стоял у крыльца своего дома, а гном медленно отступал в темноту. «Постой!» — крикнул доктор. «Я, кажется, нашел для тебя способ исцелиться от тоски!» Глазки короля сверкнули, и он подбежал к лесли. Тебе нужен друг, такой же одинокий, как ты. Где мне найти его? спросил гном недоверчиво. И отдам тебе его. Это гремучая змейка. Нет в мире более одинокого существа, чем она. Но ведь это сама смерть. Вас клекнет мукороль. Да? Всей мне ненавидимое, но никто другой не будет так же одинок, как ты. Возьми её и мою свирель, и если змейка полюбит тебя, тоска твоя пройдёт. И гном ушёл, у нас сейчас с тобой страшный дар лесли. Кончилась осень, когда Лэсли встретил Нору. Она танцевала в костюме стержинки, но напоминала ему ручей, несущийся по склону горы. Трёжкстью и болью был пронизан её танец. Странное выражение испуга застыло на её лице. Такое Бывает у человека, который летит в бездну и ждет удара. Лесли видел, что нора продолжает падать даже тогда, когда танец кончился. И она, улыбаясь, выбежала на аплодисменты. Человека охватывает нежность и желание проявить заботу, если он вдруг встречает ночь. заблудившегося ребёнка. Доктор почти физически ощутил несчастье, нависшее над хрупкой танцовщицей, и поспешил к ней. Толпа разошлась, когда из артистического подъезда выскользнула Нора. Её стремительная походка вначале смутила решимость Лесли. Но он привык доверять первому впечатлению. Догнав ее, он робко протянул ей две белые хризантемы. В сумраке они напоминали тающие хлопья снега. Стебли были продеты в бирюзовое колечко, которое подарил гном. Девушка смутилась, взяла цветы и ждала, что он ей скажет. Но лесли только поклонился и отступил. Посмотрим, как вернётся кольцо, думал он. Через несколько дней Нора сама пришла к доктору. Чудеса ещё случаются. Я нашла вас, сказала она. Простите, но в тот раз я не заметила колечка. Потом решила, что такая редкая вещь не могла входить в подарок, и хочу вернуть его. Кольцо же словно подсказывало мне дорогу к вам, но теперь появилась вторая трудность. Я примерила кольцо, и оно не снимается с пальца. Оставьте его у себя, сказал лесли. Оно ваше. Немного времени понадобилось, чтобы они стали друзьями. Но еще скорее доктор понял причину тайного надлома, который он обнаружил в девушке. В ней была смертельная болезнь, но при чувстве неизбежность конца Нора всеми силами пыталась скрыть свой недуг. Жизнь изливалась из этого треснувшего сосуда щедрыми потоками. Девушка всегда была в движении, казалась весёлой и счастливой. Любая затея находила в ней отклик, и сама она являлась ничтожщим родником очаровательных фантазий. Никто не умел видеть Столько красоты в окружающем, как она, подобно волшебному фонарику, Нора превращала бесцветную ткань будней в праздник. Полной зарождающейся любви и ужаса, Эшли вступил в борьбу за её жизнь. Она приняла его участие без слов, не возражая. Но не обольщаясь надеждой. Отчаянные усилия доктора замедлили поступь болезни, но не смогли заставить её отступить. Погружённый в новые заботы, Вэсли почти забыл про гнома. Но как-то ночью опять раздался стук в дверь, и тот предстал перед доктором. В леслиню узнал короля. Так он изменился. Седина, как снег, растаяла в его волосах, и они стали чёрными и блестящими. Радостная улыбка сменила печаль лица. "Ты забыл меня", сказал гном. "Но я не сержусь. Твой совет вернул меня к жизни и дал силы". Тоска одиночества испугалась тихой песни твоей змейки и покинула меня. Каждом мгновением я сознаю, что достаточно мне протянуть руку, чтобы почувствовать смерть. И эта мысль возвращает мир и радость душе. Так гремучая змейка соединила меня с миром ушатых. Знаешь ли ты, что она оказалась королевой змей и что укус её, убивающий живых, может воскресить мёртвых? Правда, только на время. С заходом солнца она должна убить оживших или умрёт сама. Она заставила говорить моих предков. Семь королей в долине гномов уже просыпались от вечного сна, и яд, вторично возвративший их к смерти, избавил от тоски. Но счастлив ли ты в своей жизни? И да, и нет, ответил Эсли. Моя возлюбленная танцует, над ней её сычтяны. Время не существует для любви, сказал гном. Ах, если бы моя змейка ещё научилась танцевать. Доктор грустно улыбнулся. Пусть научится у горных ручьёв, лучше у людей, заметил король. Они расстались, снова пришла весна, конец норы быстро приближался. Постель заменила сцену, силы ее иссякли, но она еще мечтала станцевать в последний раз. Я придумала танец, который будет называться «Для доктора Лесли». Он же танец. Сдерживая слёзы, убеждал её отложить выступление. Однажды задержавшись, он торопился к норе, когда его остановил знакомый. Вы не были сегодня в театре. Там танцевала Нора. Номер, посвящённый вам. Успех необычайный, но, кажется, он дорого ей обошёлся. Всплыли вспомню, что Нура ещё день назад дала ему билет, взяв слово прийти на концерт. Но он забыл об этом. Доктор Илин усяк к дому. Нура лежала в постели прозрачнее льда, шею охватывало ожерелье из чёрных камешков. Если можно сказать, что пламя бывает чёрным, то именно это сравнение было приложено к ним. Они горели, их узоры жили, как глаза невядамых существ. А танцовщица умирала. Спасибо вам, лесли. Ваш последний подарок дал мне силы станцевать для вас. И она коснулась рукой Ожерелия. Через минуту её не стало. Нора, Нора звал Лесли, целуя её руки. Непереносимая тоска впилась в его сердце. Он опоздал принять её дар. Увидеть танец, посвящённый ему, Он опоздал сказать ей о своей любви, которую она так ждала. И всё это опять из-за дел, вечных дел, которые завладели его жизнью. Теперь вечность легла между ними. Доктор закрыл лицо руками. Ещё не всё потеряно. Раздался тихий шепот. Он поднял голову. Комната была пуста. Лесли взглянул на нору и отшатнулся. А жерелье на ее груди зашевелилось, превратившись в гремучую змейку. «Я подарю вам день», — опять прошептала она. «Не потеряй из него». ни капли. Веки моры дрогнули и глаза раскрылись. В этот день они прожили целую жизнь. "Я не расстанусь с тобой, любимая", сказал Лесли, когда вечер заглянул к ним в окно. "Мы вместе уйдём отсюда". Они сидели и ждали. Не понимаю, почему не является громочуя змейка. Солнце давно уже скрылось за горизонтом и стало темно. Тихий стук в дверь вернул их к действительности. Опустив голову, с лицом залитым слезами вошёл гном. Живи, нора, и ты лесли. Змейка не придет, а я останусь с вами. Еле слышная песня зазвучала в комнате. Когда ты, наконец, засыпаешь, сон мой свертывается у твоего изголовья, как гремучая змейка, гремящая своими гримками. Свою зону. Гремучу песенку